особенно значимо. Сейчас на улицах и в магазинах и в транспорте слышим все-таки чаще всего прямо в лоб. «Вы выходите?» «Где ведь магазин весна?» «И никаких тебе простите, извините. Некогда». Увы, некогда выразить встречное уважение, а иногда задуматься, как необходимо это каждому. А между тем вежливость, как правило, родит ответную вежливость, а грубость — ответную грубость. Слышу обращенные ко мне «Послушайте, ага, это, пожалуй, не совсем вежливо, скорее сигнал недовольства. Чем-то я мешаю пассажиру, а может быть и нет? Послушайте, уберите вашу сумку, она мне порвет чулки». «Да, мешаю, оказывается. Извините, пожалуйста, сейчас уберу». В тех способах привлечения внимания, которые мы перечислили, нет называния человека. Есть лишь призыв с выражением отношения к адресату, более вежливого или менее вежливого. Поэтому они фразы именно привлечения внимания, а не собственно обращение. Присмотримся теперь к обращениям и начнем с тех, которые наименее ограничены в употреблении. Это прежде всего товарищ и гражданин. Слово «товарищ», из которого возникает обращение, имеет несколько значений. Первое. Человек, близкий кому-либо по общности взглядов, деятельности, условиям жизни и тому подобного, связанный с кем-либо дружбой. Второе. Член какого-либо обычно революционного партийного коллектива, какой-либо обычно рабочей общественной среды. Третье. Гражданин, человек в советском обществе. Такие значения в слове «товарищ» отмечают толковые словари. Отбросим устаревшие, несущественные для наших рассуждений обозначения должности товарищ-министра, а также компаньон. Очевидно, все три современных значения слова – могут активизироваться в обращении. Скорее всего, первое, а может быть и второе, реализовано в обращении Пушкина к Чадаеву «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». Третье значение слова дает обиходно-бытовое, повсеместно звучащее обращение. «Товарищи, проходите вперед». Второе значение сейчас так нередко актуально, например, на собраниях. Интересно проследить за тем, как употреблялось такое обращение в эпоху политической борьбы в период революции. Если вы помните, в фильме «Надежда», посвященном жизни и деятельности Надежды Константиновны Крупской, есть такая сцена. Рабочие ученики воскресной школы, где преподает Крупская, говорят своей учительнице, что они обращаются к хозяевам «господа», а те используют чаще всего пренебрежительные клички. Хорошо бы, говорят рабочие, Найти такое обращение, которое обозначало бы уважение и равенство. И Надежда Константиновна отвечает, такое слово есть, это товарищ, но за употребление подобного обращения воскресную школу могут закрыть. Ясно, что в ту пору социально-политический смысл обращения товарищ, смотри, второе значение слова, остро ощущался. Одну из своих сказок Максим Горький так и назвал «Товарищ». Писатель рисует картину того, как в город хозяев и рабов, в эту трудную, печальную жизнь, пропитанную горечью унижений, было брошено простое, светлое слово «товарищ». И именно это слово породило новое отношение между людьми. «Товарищ», — говорили они, — и чувствовали, что это слово пришло объединить весь мир, поднять всех людей его на высоту свободы и связать их новыми узами, крепкими узами уважения друг к другу, уважения к свободе человека ради свободы его. Когда это слово вросло в сердца рабов, они перестали быть рабами. Как верно подмечен путь от называния к самоназыванию и к самосознанию. Вот что пишет о явно ощущаемом социальном смысле обращения товарищ известный языковед и писатель Успенской. В первые же солнечные февральские дни 1917 года на подтаившем снегу Петроградских улиц каждый из нас уверенно обращался со словом «товарищ» к солдату с кокардой, обмотанной красным кумачом, к своему брату, студенту или гимназисту, гордо несущему красную нарукавную повязку. Но никому из нас не приходило в голову назвать товарищем растерянного, хотя и сохраняющего внешнюю солидность средних лет профессора. Или бородатого, тяжело отдувающегося купца. Дифференциация это не нуждалась ни в каких указаниях своих.